Одет они как попало, и кое-у-кого из одежды только некое подобие штанов было, да и то изорванное. Открытые участки тела выглядели паршиво, красная, словно воспаленная кожа, покрытая оспами и шрамами. Растительности на голове, к слову, практически не было, и не очень походило, что у них такой фетиш. Слишком уж гладкие и аккуратные лысины. Выглядели они так, будто там волосы никогда и не росли. Всего мусорщиков было человек 10, но их платформа пусть и намного,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 Похоже, те мусорщики недавно нашли какое-то удачное место, раз успели так нагрузиться. У Тапка проскочила мысль. Высока вероятность, что мусорщики не вешали им лапшу на уши, и это действительно обычные работяги, которые заинтересованы в бартере, у них нет в планах валить первых встречных, отбирая мертвецов их добро. Впрочем, и в добропорядочность встречных людей Тапок особо не верил. Если будет возможность, если почувствовать силу за собой, обязательно нападут.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 А я хаши. Твои люди говорили со мной. Что ж, тогда займемся тем, ради чего мы и встретились. Что у вас есть? без решил не тянуть бока за яйца. Сразу приступил к делу. В целом, правильно. Тапок так и предлагал ему. Поменяться, поторговать с мусорщиками, как можно быстрее избавиться от них и разойтись с миром. Это было бы отличным исходом. Если все пройдет гладко, вряд ли мусорщики будут их гонять. Хотя... Ему пришло на ум, что сейчас эта платформа, торгуя с ними, просто отвлекает, выигрывает время. Вполне возможно, что еще одна, а может две или три, спешат сюда на всех парах, хотят окружить, взять числом, вынудить сдаться. «Займемся», — согласился Хаши. «Итак, что вас интересует? У нас есть запчасти к платформам, гравициклам и гравилетом есть оружие, но, сам понимаешь, из найденного. К чему-то нет патронов, кое-что не в лучшем состоянии.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 Что 10, что 20. Сами сожрем. Я сам буду жрать. Но этим ни хрена лишнего не дам. Значит, слушай сюда, бес. Сейчас я тебе скажу, как с этим жадным козлом надо говорить. Куда бедно, но бес с помощью полоза смог таки договориться на обмен. Кашет тоже вроде был доволен результатом. Оба в процессе торгов раскраснелись, так как спорили и торговались достаточно долго. У беса даже его тюрбан чуть с головы не сполз, открыв лицо.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 Внезапно Тапок заметил, что один из них, уже вроде как улегшийся, вскочил, уставился куда-то под днище платформы команды Тапка, а затем стремительно развернулся, по лес краю, где была веревочная лестница, по которой можно было выбраться на палубу. И его поспешность Тапку совершенно не понравилась. Что он такого мог заметить? О чем он спешит сообщить боссу? Тапок даже перегнулся через перила, пытаясь разглядеть, что происходит внизу их платформы. Единственное, что он смог заметить, это трепыхающийся конец тента которым был прикрыт их проходец. Тут до него все дошло. Мусорщик увидел проходец, но, судя по его поспешной попытке добраться до палуби, увидел также что-то еще. Что же? «Юси, ты где там?» — спросил он. «Проходца?» — ответила удивлена девушка. «Где именно? На каком месте?» «На переднем пассажирском», — ответила Юси. «Черт!» Тапок уже понял, что могло случиться. «Скажи, тент развязался?» «Да, с одной стороны болтается». «С твоей?» «Ага, как ты?» «У тебя окно открыто?» э -э да». «Вашу мать!» прошипел Тапок. «Ну кто же мог такое предвидеть?» «Окно, конечно же, было открыто. Как иначе было влезть в с по веревочной лестнице?» А от того, что все не туда-сюда лазили, тент развязался. Ну а мусорщик, так спешно лешип на палубу своей платформы, явно под тентом смог разглядеть проходец. Он сам по себе примета, который выдает команду Тапка. А если тот мусорщик оказался совсем уж внимательным, то мог заметить Юси. Если предположить, что именно так все и было, то становилось понятно, чего он так спешит вылезти на платформу. У Тапка прямо-таки пальцы заныли, так хотелось выхватить пистолет и пристрелить этого засранца,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 Тот самый мусорщик, за пробежкой которого следил Тапок, уже добежал до их старшего Хаши и тут же что-то залепетал. Хаши, только что стоявший с довольной улыбкой на лице, резко изменился. Лицо его посуровило. Рука рефлекторно потянулась к обуре. Когда он во все горло заорал какую-то команду, явно означавшую атаку или абордаж, Тапок и его товарищи были готовы. Они практически сразу открыли огонь, не позволив мусорщикам опомниться.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 Бес просто нырнул за ближайшее укрытие, стоявшие рядом пустые бочки. Снизу платформа коротко ряхнул пулемет на проходце. Юси села на место стрелка и, похоже, пришила единственного мусорщика, который был снизу. Палить попала палубе она не могла, не видела ее. Вик, как и договаривались, включил движки и заставил их платформы сместиться вправо, ударив бортом о борт платформы мусорщиков. Та накренилась, полетели незакрепленные ящики, хлам.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 а от двух незадачливых его седаков остались красные кляксы. «Идиоты!» — недовольно проворчал Тапок. Так и не далось узнать, действительно ли гравицикл их вытянул бы или нет. «Никого не вижу!» — послышался голос Полоза в наушнике. «Цели не наблюдаю!» — повторил ему бес. «У меня чисто!» — встряла Юси. «У меня тоже порядок!» — подтвердил Тапок и тут же поморщился. Кто-то из недобитков таки верещал, как резаный. А еще до тапка донес неприятный скрежет треск. Он не сразу сообразил, что происходит. Их гравиплатформа продолжала толкать платформу мусорщиков. «Вик, хорош! Выруби движки! приказал Тапок. Ответом ему была тишина. Век!